39. Маша от испуга просто замерла, но Раден, прежде чем подняться с кровати, накинул на девушку покрывало, прикрывая ее от взглядов хозяина замка. «Оставайся здесь, чтобы бы ни произошло», – шепнул он. Но девушка и не думала вставать и куда-то двигаться. Она сидела, обхватив одеяло руками и, как завороженная, наблюдала за происходящим. Мужчины вышли, дверь за ними закрылась, и Маша осталась одна. Раден понимал, что, заявившись в королевский замок незваным, он очень рисковал, но ему слишком хотелось забрать отсюда Мариен, поэтому он и пошел на риск, и проиграл. Вряд ли Таран выпустит его отсюда живым, особенно после того, как сам король пощадил его в прошлый раз, несмотря на настойчивые уговоры брата. А ведь тогда Раден украл из королевской библиотеки то, за что полагалась смертная казнь. Правда, тогда его поймали уже во время второго визита в библиотеку и застали за прочтением книги о порталах «Другие миры». Возможно, успей он покинуть помещение чуть раньше и попадись с книгой в коридорах замка, его любознательность все-таки стоила бы ему головы. Но Радена застали с исследованием Варда внутри библиотеки, в общем зале. Возможно, поэтому король не был слишком строг. Впрочем, его брат настоял на том, чтобы юношу изгнали из королевского замка, запретив возвращаться сюда под страхом смерти. И все равно Раден рискнул, хотя надеялся, конечно, на другой исход этого проникновения. Если он и жалел о чем-то, то только о том, что ему не удалось вызволить отсюда Мариен, Теперь ей придется стать женой одного из истинных». Вслед за братом короля Радан вышел из замка. Круглая луна ярко освещала пространство, позволяя разглядеть каждый камешек под ногами. Не споткнешься. Но Радан предпочел бы дождливую погоду или облака. Среди них можно было бы укрыться от погони. На площадке над морем их поджидал только хмурый гавр. Значит, тарн решил никого не вмешивать в это дело и покончить со мной по-тихому, понял Радан. Твоя слабость, как правителя, заключается в том, что ты творишь месть там, где должен вершить правосудие. Он даже не повернулся к хозяину замка, и так зная, что лицо того исказилось гримасой ненависти. Возможно, Радону стоило молить о снисхождении, униженно ползать на коленях. Возможно, если бы он позволил брату короля почувствовать собственную значимость и исключительность, тогда Таран и мог бы смягчиться» но Борей подобную возможность даже не рассматривал. Он понимал, что хозяин замка не упустит возможности поквитаться с ним за прошлое и нынешние прегрешения. Радан призвал дракона быть готовым в любое мгновение совершить оборот, а сам стал так, чтобы видеть обоих противников. «Вы ведь понимаете, что я не позволю просто меня убить?» спросил он. «И мы тоже не позволим», раздался негромкий голос за его спиной рада навернулся. На площадке появились четверо истинных из числа гостей замка. Было заметно, что они одевались наспех, скорее всего, разбуженные этим неурочным фарсом, который брат короля предпочитает называть справедливым возмездием. «Тарен. Начал один из них, имени которого Радон не помнил. Ты не можешь казнить его, не имея на то исключительной причины. Ты ведь понимаешь, что твой брат не зря изменил правила. Нас и так осталось слишком мало». «Да», — согласился с ним второй, кажется, робер «Ты не обладаешь королевскими полномочиями, чтобы вершить справедливый суд в одиночку». «А я и не собираюсь вершить суд», — пошел на попятный Тарен. «Я убью его на дуэли, в истинном обличии. Ты ведь не откажешь мне в такой малости, барей. «С удовольствием», — скривился Раден в подобии улыбки. В обличии дракона у него было больше шансов, чтобы спастись бегством, а затем вернуться за Мариан и попытаться еще раз вытащить ее. «Конечно, теперь это будет намного сложнее, ведь и хозяин, и гости будут начеку» радану не было стыдно своих мыслей о бегстве, он не считал это трусостью, а мнение других для него стало пустым звуком. С тех пор, как в его жизни появилась Мариан, теперь главным для Радена было ее благополучие, и в его стремлении защитить девушку почти не было эгоизма и стремления к собственной выгоде. Ну, разве что самую малость. Прошу тебя, Раден Баррей, оказать мне честь сразиться в воздушной дуэли в истинном облике. Я очень хочу убить тебя сегодня. Таран издевательски склонился в церемонном поклоне. Разумеется, я согласен, Таран Лоран. Раден поклонился в ответ. Если этот выскочка думает, что барей боится воздушного боя, то он заблуждается. И даже в случае, если Таран одержит победу, Всегда можно убежать и затаиться на время, пока все не утихнет. А потом еще раз попытаться вытащить девушку из замка. Но это самый худший вариант. О том, что он может погибнуть, Раден даже не думал. «Нет!» – вдруг раздался звонкий девичий голос. «Я возражаю!» Когда мужчины удалились из ее комнаты, Маша еще некоторое время сидела, не двигаясь, и пыталась осознать происшедшее – Вот только что Радан был рядом с ней, держал ее за руку, а сейчас брат короля увел его, как какого-нибудь преступника. Таран говорил так, будто собирался его расстрелять, или как у них тут принято избавляться от особо опасных преступников, заступивших дорогу правителю. Маша поняла, что не может позволить так поступить с раданом ведь он пришел за ней, он пытался ее спасти. Неужели же она будет сидеть и спокойно ждать, когда его казнят? Ужас какой! Что за средневековье? Девушка подскочила с кровати и бросилась в гардеробную. На то, чтобы надеть платье и натянуть обувь, Маше понадобилось чуть больше минуты. На волосы она даже не стала тратить время, лишь пригладила их пальцами уже по дороге. В этот раз Марии не нужно было искать никого из слуг. Она чувствовала, где находится Раден, словно их связывала тоненькая ниточка, на которую девушка и ориентировалась. На улице было светло, почти как днем, только свет был лунным, серебристым. Маша увидела собравшихся на площадке мужчин и поспешила туда. «Прошу тебя, Раден Барей, оказать мне честь, сразиться в воздушной дуэли в истинном облике. Я очень хочу убить тебя сегодня», — услышала она вопрос тарана и его угрозу. «Разумеется, я согласен, Тарен Лоран», — ответил Раден. И Маша не выдержала, бросилась к нему. «Нет!» – закричала она, отвлекая внимание собравшихся, давая радыну возможность расправить крылья и улететь отсюда. Теперь она знала, что он легко может это сделать. Но этот несносный мужчина так и продолжал стоять на прежнем месте и смотреть на нее. «Уходи!» – прошептала она неслышно одними губами, так, чтобы разобрал только не отрывавший взгляда от ее лица. «Только с тобой!» – ответил он также беззвучно.